Глава 8 Человек человеку еда. К вечеру мы были готовы выдвигаться на зачистку деревни. Вася вооружился битой с приделанным к ней диском от болгарки с алмазным напылением. Сделал неплохо, закреплен намертво, таким легко и черепушку пробить, особенно с Васиной дурью. А главное, его можно без проблем заменить на новый, открутив два анкера. Запасным оружием взял себе один из кухонных ножей. «Я тоже немного проапгрейдил свой нож, приделав к нему метровый железный стержень. Получилось что-то вроде короткой глефы. Просто не хочу больше подпускать этих тварей слишком близко. Найти бы огнестрел. Сейчас как раз его главный недостаток – шум – был бы нам на руку. На выстрел избегутся мутанты со всего села, и мы их быстро перебьем». Было решено отправиться к Мажору и убедить его использовать способность по привлечению мутантов. Да и дом его находился на возвышении, откуда будет удобно отбиваться от тварей. Не говоря уже о неплохом кирпичном заборе по всему периметру. Лена и дед остались дома. Девушка всё никак не могла оправиться после укуса соседа. Но старик жаловался на боль в ногах. К тому же он хотел позаниматься с нашим новым другом Павлушей. Псинка, естественно, пошла с нами. Ее способность находить кристаллы сейчас была крайне полезна. Все три осколка, что у нас были, мы оставили дома. Было опасение, что излучение достанет до бункера деда, где остались мои родители. Поэтому осколки мы спрятали в огороде. Он находился максимально далеко от улицы и дома. Да и кто будет искать ценные вещи в земле? Вася настаивал ехать на машине, но я не согласился. Так мы можем пропустить всех, кто нуждался в помощи, Да и осколки найти не получится. «Что-то слишком тихо», – пожаловался Василий, немного отойдя от дома. «Ты хочешь, чтоб как в городе было? Взрывы, стрельба и хаос?» «Нет, конечно. Но где все люди? Как-то подозрительно». «Дома сидят и правильно делают». «Походу, не все сидят, смотри». Вася указал на девчонку лет 12 Она возилась в куче песка возле двора, будто ничего и не происходит. «Привет. Ты чего тут одна?» – крикнул я, приближаясь. Вася придержал меня рукой, а псинка зарычала. Мы остановились в метрах в десяти от ребенка, который нас не замечал. Сидела она к нам спиной, так что лица я не видел, как и того, чем она занимается. «Ты чего, думаешь, она мутант?» – спросил я. «Да хрен его знает, но лучше перестраховаться». «Это вроде Катя, дочь Ивликовых». «Ну да». кать ты почему одна тут — крикнул я. Она по-прежнему не отвечала. — Жаль, стрельнуть нечем, издалека завалили бы. — Дурак, а если она нормальная? — Нормальная, уже ответила бы или хотя бы повернулась. Давай я камнем запульну, — предложил Вася. — Да погоди ты, нужно проверить. Мало тебя покусали, проверяй, мля Ну иди, только потом не жалуйся. Я медленно пошел вперед, держа двумя руками свое оружие. — Кать, ты в порядке? Мне послышались тихие всхлипы, будто она плачет. Я смелее пошел вперед, но не терял бдительности. Остановился в метре от девочки, приглядываясь к ее коже. Она была одета в короткое платьице до колен, испачканное кровью. Я присмотрелся к ее рукам и ногам. Никаких признаков мутации не заметил. Лишь несколько царапин, синяков и грязь. Однако девочка по-прежнему никак на меня не реагировала. Я обернулся на Васю с псинкой. Они стояли наготове, а мой друг размахивал битой, изображая удар. Бит я все же не решился и начал обходить девочку сбоку. напряжение росло, вспомнились кадры из фильмов ужасов, где кровожадные дети набрасывались на героев. Обойдя девочку я остановился удивленно глядя на ее лицо, вполне нормальное, не считая грязи и слез под глазами. Она водила пальцем по песку, рисуя что-то вроде человечков а затем второй рукой хлопала по рисунку сверху, уничтожая свое художество. Руки и одежда девочки были испачканы кровью. «Они не хотели», – пробурчала девочка. «Что?» «Не хотели. Папа не хотел», – схлипывая уточнила она. «Что не хотел?» «Убивать маму». «У меня аж дыхание перехватило. Она так спокойно говорит об этом, разве что всхлипывает иногда». Услышав слова ребенка, Вася подошел ближе. «Пи***ц!» – только и сказал он. «Кать, а где сейчас твой папа?» «Там, где и мама, но он не хотел, правда. Папа хороший». Я покосился на двор, возле которого и сидела Катя. «Присмотри за ней, я проверю дом», – сказал я. «Кот, давай я с тобой. Справлюсь». Вася кивнул, но оружие так и не опускал, с опаской глядя на девочку. Во дворе ничего необычного не было, разве что ручка на воротах испачкана кровью и на тротуарной плитке несколько капель. Дверь в дом была вымазана гораздо сильнее. Я сначала приложил к ней ухо, но ничего не услышал. Затем медленно открыл дверь. Внутри послышался шорох. Входить я не стал, а наоборот отошел на пару метров от проема. Обратной стороной своей глифы я постучал по окну. Шорох внутри усилился, послышалось мычание. Через несколько секунд в проходе появился тучный силуэт мужика с окровавленным лицом и руками. Из трапеции у него торчал кухонный нож. Похоже, он не сильно ему мешал. Наверное, девочка ударила им обратившегося отца, и затем убежала. Или жена отбивалась как могла. Мужик шагнул ко мне, споткнувшись на пороге и полетев носом вперед. Я сделал короткий выпад, и он грудью навалился на мое оружие. Клинок вошел полностью, но ходун еще двигался. Я достал нож из его плеча и сильным ударом пробил висок. Внутри все аж похолодело. Я и раньше убивал мутантов, очень много и без особой жалости. Но все это проходило в другом мире и при других обстоятельствах. Одно дело защищать свою жизнь, а совсем другое убивать бывших знакомых, с которыми еще недавно здоровался при встрече. Сосед не в счет, он и при жизни был говнюком. В том мире все было будто понарошку, а на земле, на земле все настоящее. Скривившись от неприятных мыслей и запаха, я наконец опомнился и взял себя в руки. Освободив свою глефу и вытерев оба ножа, я вошел в дом. Внутри запах был в разы хуже, пахло кишками и дерьмом. Мужик частично сожрал внутренности своей жены, но я появился вовремя. Позволь ему завершить трапезу, и он из неловкого ходуна превратится в опасного бегуна. Затем сможет убивать более эффективно и после нескольких жертв превратится в длинного или берсерка. А с ними уже не каждый иммунный справится, а у простых людей и вовсе нет шансов. Интересно, где-то здесь есть осколок? Или от чего он обратился? Почему жена и девочка не превратились? Надеюсь, у малышки иммунитет. Я позвал псинку и проверил вместе с ней весь дом и двор. Осколка так и не нашли. Вася все еще опасался девчонки, которая по-прежнему играла в песочке. Даже не представляю, какой стресс она испытала и сможет ли оправиться. «Вась, нужно отвезти ее домой», — сказал я. «Да ну нафиг, а вдруг она обратится?» До сих пор же не обратилась. «У нас там осколки, а если она нападет на Лену или деда?» «Ты прав, к нам ее нельзя». «Если иммунитета нет, то может обратиться из-за деда или Лены, но и тут ее оставляют бесчеловечно». «И что предлагаешь? Отведем домой, к деду. В бункер? А если на твоих нападет?» «Ну, отец сможет убить ходячего, к тому же не обязательно прямо в бункер, может в доме пока посидеть, а батя присмотрит за ней, не бросать же ее посреди улицы». «Ну да», – нехотя согласился Вася. Мы отвели в ребенка домой. Батя все понял правильно и первым делом дал девочке воды и еды. К счастью, у деда дома было много сладкого. Уж очень на это тянет по накурке. Это дед рассказывал, мне-то откуда такое знать? Да, мы потеряли минут 15, еще минут 5 ушло, чтобы вернуться обратно, но думаю, жизнь ребенка стоит того». Дальше до самого дома-мажора мы никого не встречали, хотя из разных районов села слышались то крики людей, то лай собак. С города по-прежнему доносились взрывы и виднелись столбы дыма. Боюсь даже представить, что там происходит. Подойдя к воротам, Вася нажал кнопку звонка и всерьез ожидал, что ему откроют дверь. «Ты дурак? Думаешь, он выйдет сейчас такой и откроет нам дверь?» «Сам ты идиот. У него камера есть, и ворота открываются нажатием кнопки. По крайней мере, магнитный замок отключить можно». «Я не об этом. Ты не помнишь его трусоватость? Хрен он нам откроет». «И что теперь?» «Через забор лезть. Что же еще?» «Говорил же, нужно машину брать. Сейчас бы с крыши перелезли». «Блин, куда уже лавочка делась? Я же лазил недавно». «Ладно, вон мусорный контейнер поднеси» сам лесь мне статус не позволяет чего какой еще статус пузо тебе не позволяет помоги хоть сдвинуть чет не идет да слабак ты потому что вот и не идет погоди что то мешает ёб то да он цепи я закрепил вон за колесо и забор ха интересно смогу я ее порвать спросил вася цепь ты чё в себя поверил ну в пазле я мог да ничего ты не мог балабол Спорим, что мог? Давай, если порвешь сейчас голыми руками, с меня... даже не знаю. Поедешь со мной за Светкой. Чего? В Тройкино? Вот зачем ты машину готовил. Так поедешь или нет? Ну, если порвешь цепь, поеду. А если не порвешь, тогда отдашь свой ноут. Э, че сразу ноут? Он знаешь, сколько стоит? А что такое? Не уверен в своих силах? Да и не стоит он сейчас ничего. Нынче оружие, еда, топливо и патроны в цене. Все остальное бесполезный хлам. Ладно, но вот можно и в Тройкино найти. Договорились. Вася только взял в руки цепь, как позади нас раздался голос из динамика. «Оставьте в покое мусорку». «Опа, я ж говорил». Непонятно чему обрадовался Вася. «Дверь открой или сам выходи», – сказал я, глядя в камеру. «Я вас не слышу, нажми кнопку». Какую кнопку? спросил Вася. Он тебя не слышит. У кого ты спрашиваешь? спросил я у Васи. Да мне тут две кнопки, какую нажимать? А я откуда знаю? Нажми обе. Ничего не слышу. Нажми кнопку с микрофоном. Снова заговорил динамик. Вася что-то нажал. Ай, это звонок, идиот. Кнопка с рисунком микрофона, а не динамика, завопил Серёжа. Да я обе нажал, возмутился Вася. Отойди, да я сам сейчас слышно да слышно что вам надо поговорить пришли говори выходи к нам или дверь открой разговор долгий нет уж в прошлый раз ты чуть не убил меня так это ты мне стволом угрожал у нас нет времени открывай или лезем через забор ответа не последовало но через несколько секунд в дверях что то щелкнуло и они отклеились от ворот будь наготове предупредил я васю сам будь Мы вошли во двор и направились к дому. Я шел первым, чтоб в случае чего создать щит. Хотя не уверен, что успею. Навыки действительно сильно барахлят. «Ты мне, кстати, ноут торчишь». «Сфигали». но ну, ты цепь не порвал». «Э, я ж даже не пытался». «Ну, это твои проблемы». «Стойте», – раздался голос из-за двери дома. Мы остановились. Псинка приглушенно зарычала. «Положите оружие». «Да сейчас, может тебе еще еды принести и бабу?» – возмутился Вася. «У меня это все есть, а вот вы в моем дворе, так что положите оружие». «Сережа, блин, ты боевиков пересмотрел? У тебя пистолет, у нас битый нож, чего ты боишься?» – сказал я. «Да в прошлый раз мне не особо помог пистолет». «Вот именно. Если нужно будет, я тебя и голыми руками отмудохаю. Выходи давай, разговор есть». Дверь открылась, и на крыльцо вышел мажорчик с пистолетом, штанах цвета хаки и белой майки. рэмба блин. Вася даже прыснул от смеха. «Чё смешного?» – буркнул Серёжа. «Ты бы ещё очки напялил». «Чё вам надо?» – не оценив шутку, спросил мажор. «Дело есть. В селе начался хаос. Некоторые люди обратились и сейчас пожирают других. А я тут при чём?» «Ты ни при чём. Твоя хата с краю, это понятно» но ты можешь помочь». «Чем это? И зачем мне это?» «У тебя есть навык, привлекающий мутантов. И не нужно отнекиваться, перед смертью ты его использовал». Серёжа аж побледнел, а у меня разыгралось любопытство. «Кстати, как оно?» – опередил меня с вопросом Вася. «Что?» «Ну, умирать. Больно было. Тоннель видел с концом?» «Никаких концов я не видел. И тоннелей. А что видел?» «И вообще, помнишь все, что было в пазле?» Сережа еще больше помрачнел и даже пистолет опустил. «Ничего не видел. Тупо пустота, темнота. Ничего не было и ничего не помню. Ну, до смерти помню, как вы вломились ко мне». «Жуть!» – буркнул Василий. «Так что, поможешь нам?» «Нахера мне это?» «Сережа, не зли меня!» – сердито предупредил здоровяк. «А затем, Сергей, что без людей мы долго не протянем». «Это еще почему?» Я вздохнул, набираясь терпения. Знал же, с кем иду разговаривать. Так нечего удивляться глупости и На «Насколько твоих запасов еды хватит? Месяц? Два? Пусть даже полгода. Хоть это вряд ли. Ну а потом ты что собираешься есть?» «Найду что-то. Если все помрут, то в погребах еды завались будет». Ну, сразу все не помрут, а многие уменьшат свои запасы. Да и весной их не так много. Но даже если представить, что все умерли и в погребах полно еды, на сколько ее хватит? Год? Два? А потом, если и останется что-то, то прокиснет, протухнет, покроется плесенью. Закрывашка тоже не вечная. К этому времени армия все зачистит и жизнь наладится. Я бы не надеялся на это. «Армия, если что, и сделает, так это сотрет тут все в порошок!» Сережа вроде как задумался. «Я же продолжил направлять его в правильное русло, пока он еще себе что-то не придумал!» «Нам нужно готовиться к самостоятельному выживанию. А для этого нужны люди. Если ты, конечно, не профессиональный тракторист, комбайнер, механик, электрик, строитель фермер. Да и от мутантов будет легче отбиться толпой, чем в одиночку!» И что ты хочешь, приманить всех мутантов ко мне домой? Хм, а это мысль. Ты весь поселок накрыть сможешь? Сначала я хотел пройтись по улицам, но за высоким забором их встречать будет безопасней. Не, так далеко не работает. Уверен? Немного надавил я. Да. Если одного кого-то звать, то расстояние приличное, а если толпу, то метров 100 максимум. А сейчас вообще все плохо работает, не знаю, получится или нет. «Да и энергии почти не осталось, она сама уходит куда-то». «Ну, тебе нужно прокачивать навыки, да и объем у тебя минимальный. Рановато ты умер. Так что, поможешь?» «Ладно, только это...» – замялся Сережа, окончательно растеряв пафос. «Ну...» «Арину не трогайте, она вас искренне ненавидит, но вредить не будет». «Ты это за нее решил?» «Ну, я...» «Она мою собаку травануть хотела», – сказал я. «И возле моего дома терлась, я видел недавно, но там ничего ценного не осталось, так что пофиг», – добавил Вася. «Или так, или валить отсюда», – настоял на своем мажор. «Ладно, не тронем, но пусть под ногами не путается, ты попробуй навык использовать». «Что, прямо сейчас?» «Нет, блин, через неделю. Вась, будь наготове». Мой друг кивнул и, быстро осмотревшись, забрался на скульптуру грудастой девушки возле стены. Серёжа что-то хотел сказать, но не решился. Смирившись с наглостью гостей, он уставился в одну точку на земле и слегка засветился фиолетовым светом. Из дома выбежала блондинка Арина, вооружённая ножом и вилкой. "Что вы с ним делаете? Оно ну валить отсюда, уроды!" "И тебе привет", ответил я. "За, вернись в дом", попросил её Серёжа. Девушка с омерзением посверлила нас взглядом, а затем всё же вернулась в трёхэтажный особняк. «Ну что, получилось?» «Не знаю, ща ещё попробую». Серёжа повторил попытку, а Вася в этот момент оживился. «Идут, идут, ха-ха, работает!» «Кто идёт-то?» – уточнил я. «Ну, эти, мутанты». «Да это понятно, кто и сколько?» «Пока двоих вижу, это вроде графовские Марго и её батя, дед Евгений». «Да я не про имена спрашиваю. Они ходячие?» «Вроде да. Идут медленно». «О, еще вижу. Это залозный Андрюха. Блин, нормальный мужик был. Давал мне покататься на его джипе». «Вась, не отвлекайся». «И не топчись на сиськах Афродиты», — добавил Сережа. «Так это богиня. Типа круто». Еще больше отвлекся Василий, рассматривая статую, на которой стоял. Не удержав равновесия, он полетел вниз, столкнув произведение искусства на стену. У нее сразу отвалилась голова, а при ударе о бордюр клумбы откололась часть груди. Вася, к сожалению, не пострадал. «Ты придурок, ты что творишь?» – возмутился я. Сережа и вовсе открыл рот в изумлении, глядя на разрушение. «Да глянуть хотел. А че у нее сиська плоская такая?» «Ты ее сломал, идиот!» – покачал я головой. «Мля...» «Бля, я за нее восемьдесят штук отдал!» «Да не сытый, ща в туалет схожу и получше тебе слеплю!» «Вась, твои сортирные шутки вообще не в тему. Ты в курсе, что это вандализм?» – спросил я. «А ты в курсе, что ты душнила?» «Что там по мутантам? Больше не было?» – сменил я тему. «Не знаю, но я уже слышу их храп и мычание». Действительно, за воротами уже звучали характерные звуки, будто бухие люди пытались что-то говорить, а рядом с ними, похрапывая, спит свора собак. «Надо проверить, сколько их», – задумался я, осматривая двор. В другом уголке стояла похожая статуя, видимо, другой богини. Больше подходящих возвышенностей рядом не было, разве что карликовые деревья или фонтан в центре двора. Можно было забраться на третий этаж и посмотреть с балкона, но это долго. Так что я полез на вторую статую, едва не вызвав у Серёжи истерику. То, что я увидел за стеной, меня совсем не порадовало. Там собралось уже около десятка мутантов, причём не только ходунов. Ещё несколько подходило с окраины села. «Давай свой пистолет», — сказал я Серёже. «А чё сразу пистолет? У вас же навыки есть». «Я тища башку проломлю, если будешь выеживаться», – рявкнул Вася и вырвал пистолет из рук мажора. «Еще бы устроиться поудобнее. Не могли потолще забор сделать». «Пойду поищу лестницу», – сказал Вася. «Эй, ствол отдай», – напомнил я. «Ой, точно, держи». Вася отдал оружие и ушел на заднюю часть двора. Я проверил, сколько в магазине патронов и начал отстреливать мутантов. Моя утопическая мечта оставить их в живых и дождаться создания вакцины растворилась еще в тот момент, когда я увидел отца Кати, сожравшего ее мать. После такого невозможно стать человеком. Ни в этом мире, ни в другом. Патроны я ценил меньше, чем свою энергию. Не зная сколько их у мажора, вряд ли много. Видно, что пистолет у него больше для понтов. Но все же навыки намного эффективнее, так что энергию следует экономить. Тем более я надеялся выстрелами привлечь побольше мутантов, чтоб не пришлось их искать. Хотя их оказалось неожиданно много. Конечно, нужно будет еще устроить зачистку, и займет она не один день. Многие застряли в домах и во дворах, а кто-то может и не прийти на шум. Но чем больше мы убьем прямо здесь и сейчас, тем лучше. После трех первых выстрелов я все же остановился. Можно обойтись и без пистолета. К тому же один выстрел я сделал мимо. Неудобно одной рукой опираться на забор, а второй выцеливать подвижные головы. В туловище стрелять бесполезно. Это человека убить легко, пробив легкое или другой жизненно важный орган. Эти твари намного живучие, хотя тоже могут сдохнуть от потери крови или повреждения мозга. «Держи свой ствол и подай мою глефу», обратился я к Сереже. Тот с ужасом смотрел то на меня, то на трясущиеся ворота. Похоже, у парня шок. Пришлось слезть со статуи и самому взять свое оружие. Пистолет даже возвращать ему не стал, он и стрелять сейчас не сможет. В этот момент из-за дома выбежал радостный Василий с лестницей на плече. Хорошая такая, метра два с половиной. Как раз хватит приставить к забору под удобным углом. «Отлично, давай ее сюда. Да осторожней, статую не снеси». Поднявшись на лестницу, я прикинул, смогу ли достать до мутантов. Оказалось, что с трудом. Только если взяться за самый край древка и бить одной рукой. Но нормального ударить так не получится. Пришлось слезть и отправиться на поиски другого оружия. Васю оставил следить за воротами и укрепить их, если получится. На заднем дворе была небольшая кладовая с инструментом. В основном все для сада. Шланги, копальная лопата, ножницы, жердочки, веревки, несколько ламп, грабли, лопата для снега. Мне приглянулись металлические жерди, скорее всего для подвязки молодых деревьев или винограда. Не очень прочные, из легкого металла, скорее всего алюминий. Внутри пустые, зато диаметр небольшой. Если заострить конец, получится неплохое копье. Пилой по металлу я легко обрезал один конец такой трубы под острым углом. Длина с мой рост должно хватить. На всякий случай прихватил с собой еще парочку таких труб и пило. Вася тем временем подпёр ворота сломанной статуей и несколькими садовыми камнями. Я залез на забор, прицелился и нанес первый удар заостренной трубой. Попал между ключицей и шеей незнакомому мне старику. Тот замечал громче остальных. Я немного протолкнул трубу, пробив легкое. Дед сразу завалился на землю и перестал двигаться. «Отлично. Значит, можно экономить патроны и энергию. Жаль, нет какого-то лука или арбалета. Максу забыл напомнить, чтоб починил что-то из его арсенала». Второму мутанту я попал в череп. К моему огорчению пробить кость не удалось. А вот труба немного погнулась, наконечник оказался слишком слабым. Но Вася уже подготовил мне новое копье, а поврежденное я бросил ему на ремонт. Таким образом, за 10 минут мы убрали всех ходячих. Однако оставалось еще несколько бегунов, по которым попасть не удавалось. Уж слишком они подвижные, а после первых потерь среди мутантов они вообще начали жрать худунов. Пришлось потратить немало энергии, чтобы перебить их, пока они не отожрались до берсерков, способных разнести эти ворота и забор. Тем временем Серёжа уже отошёл от шока и спокойно залипал в свой телефон. «Охренеть! Не думал, что так много уже обратилось!» – буркнул я, спускаясь на землю. «Да уж, а прикинь, сколько их по всему селу!» Боюсь, что уже и спасать некого, но все равно нужно пройтись, хотя бы, чтобы не дать им отожраться. Надо еще камни проверить у бегунов. Точно, энергия нам не помешает, если они все еще увеличивают ее. И восстанавливают, у меня уже почти пусто. Блин, нужно и тебе осколок найти, он хоть и немного, но пополнит запас. Ты чем там занимаешься? Давай новых мутантов зови, рявкнул на мажора Вася. «Да новости читаю. Америкосы вообще охренели», — ответил Серёжа, не отрываясь от телефона. «Что ты сказал?» — повысил голос Василий. «Америкосы, говорю, совсем». «У тебя чё, интернет есть?» — перебил его я. «Ну да». «Откуда? Нигде не ловит». «Ну вы, деревня. Антеннами пользуетесь ещё и в яме. У меня спутниковый, к тому же наверху сигнал хороший, правда, скорость так себе». «А ну да и сюда» рявкнул Вася, выхватывая телефон. «Блин, чел, я же смотрю, можем на и глянуть вместе», обиженно забубнил Серёжа. «Мне маме нужно написать, она в область поехала», сказал Вася и не думая возвращать телефон. «А, ну тогда ладно». «А я бы новости посмотрел», заинтересовался я. «Мы все прошли в дом, на время забыв о мутантах». Уже несколько дней не видел новостей. Очень уж интересно, что происходит в мире. Да и Вася не успокоится, пока не свяжется с матушкой». Серёжа уселся перед огромным телеком на диване. «Я сел в кресло рядом. Вася остался в проходе, вообще не замечая, что происходит вокруг». Заговорил голос с экрана. «Страны НАТО отрицают использование биологического оружия на территории России и Украины». Канцлер Германии, президент Франции и Британии выдвинули встречное обвинения в сторону Российской Федерации и требует доказать обратное. Однако скопление их войск на востоке Украины говорит о недружественных намерениях и готовности начать боевые действия. Другой канал. Продолжается зачистка городов от зараженных. Есть потери среди военных. Вирус полностью распространился на 27 населенных пунктов. Среди них пять крупных городов с населением свыше миллиона человек суммарно. Такой катастрофы...» Договорить диктор не успел, так как телевизор погас вместе с освещением в комнате. «Что за нахер?» – возмутился мажор. «Электричество кончилось», – выдохнул я. «Блин, блин, сука!» – заорал Вася. «Успел хоть что-то узнать?» «Да, мама писала мне все это время под сотню сообщений в ВК, Ватсапе и телеге». Что говорит? «Да писец вообще. Говорит, проехать не может. Военные перекрыли все дороги. Минируют поля, ограждения ставят, никого не пускают. Танки едут в город. Жесть». Я опустил взгляд на пол, осознавая всю глубину задницы, в которой мы оказались. «Можно забыть об эвакуации, спасении и прочих сказках, о которых говорили в первые дни. Похоже, мы теперь сами по себе». «И к нормальной жизни уже не вернемся!» С верхнего этажа донесся мерзкий голос Арины. «Ребята, идите сюда!» «Что там?» – уточнил Сережа. «Тут какие-то военные в село заезжают!» «Ну все, началось!»